Глава вторая. Снилась полка в поезде. Раскачивались вагоны. Противно воняло сжённой резиной, как на станции, когда состав только пришел. Грохот, стук колес, и скрежет поездных железяк. Призрак проснулся с головной болью класса «Здравствуй, похмелье!» Спал ужасно. В комнате было душно из-за дыма прогоревшей печки, водочного перегара и крепкого запаха мужиков, что сопели рядом. Да еще окна кто-то позакрывал. Темно. А, ну да, у нас же сегодня сектор приз. Неожиданный выброс. Призрак глянул на часы. Пол восьмого. За стенами низко громыхало. Стены и пол дрожали. Вот у нас он и сон с поездом. Выброс в самом разгаре. Спать уже не получится. Придется потерпеть. Проводник рядом зашевелился и открыл глаза. «Утро добрым!» — начал он, глядя на жадно пьющего воду призрака. «Не бывает!» — закончил напарник, оторвавшись от фляги. Звозился Халецкий, открыл глаза, поднялся и, буркнув неопределённые, отправился к солдатам. Те уже были на ногах и занимались кто чем. В смысле, повышали боевой дух и профессиональную подготовку. За окнами, закрытыми тяжелыми щитами, сбитыми из толстой 30 миллиметровой доски, бушевал выброс. Солдаты спали в общем помещении, а сталкеры с командиром — в его комнате. Позавтракали с отвращением бутербродами. Водки не хотелось. А колбасу нынче хреновую стали делать. Призрак понял, что этой бородатой шутке тут не будут рады, и промолчал. За стеной слышался командирский голос капитана, Не поймешь, то ли распекал кого, то ли ставил очередную боевую задачу. Сталки расстались сами по себе. Призрак прошелся по комнатам довольно большого дома, не беспокоя хозяев. Стены, и без того капитальные, по грудь были усилены мешками с песком и гравием. Дверь, что выходила на свалку и всегда использовалась для сквозного прохода, оказалась заложена кирпичом. Да не по-обычному, в един кирпич, а в длину, то есть когда не в два кирпича кладка идет, а кирпич кладется поперек для пущей надежности. Окна заложены теми же мешками до потолка, но бойницы оставлены. В общем, хозяйство у капитана внушало уважение своей продуманной основательностью. Такого призрак на этой точке не помнил. Вернувшись к напарнику, вынул последнюю жвачку, половину протянул проводнику. «Курить здоровью вредить». «Ты мне все рассказал, брат?» — неожиданно спросил проводник. «В смысле?» Не вполне понял призрак. «На переходе это тебя ждали?» «Ты тоже. О и раньше рассказать про свои такие знакомства!» Недовольно заявил призрак. Вопрос о засаде был ему явно неприятен. «Учились?» «Это я понял уже. Не все, знаешь, учились с командирами ограниченного контингента. Не всем на постах наливают, отпускают. Так и ты, не сталкерски технологический по специализации заканчивал, Саня. Я бы так сказал». Проводник эмоционально выдал длинную фразу, что было необычно. Окей, давай бездавай. Пока мы тут, я скажу, ну и ты мне ответь, согласен? Проводник кивнул, похмельно ругаться с добрым товарищем ему совсем не хотелось. Я действительно не знаю, Валь. Меня, походу, приняли в лощине. Я пошел за вещами. Крави там этот был мелкий, что шустрому отдал. И еще вещи. Сидоруч должок надо было занести. Со старых дел стрелка с хрон лежал. Ну, там вообще ничего криминального. Хабар как хабар. Не об том речь. Я как шел, срисовал пару. Параллельно шли. Тихо и далеко. А потом слева одного деятеля. Там непонятно, то ли он вправду один был, то ли два их. Призрак встал, заходил из угла в угол в маленьком командирском кабинете. Шли, не отставали. Я понял, надо отрываться. И? Ну, и оторвался. Им куда, думали? меня? ПД отрубил, ушел на кордон тропкой. Потеряли меня. Но куда шел, им же понятно. Вот потому с кордона и хотел свалить скорее. Тут ты подвернулся. Шанс уйти чисто. Я, правда, не знаю, кому чего насолил. Сидороч аккуратно попытал. Тот не в курсах. Ему верю. А янтарь? Там ждут. Заказ есть. Некий Васильев ждет. Вот только как теперь с этим? До полудня носа не высунуть. То есть опоздание? «Опаздывать не мой стиль, брат». «Нет, все пока более-менее нормально по времени было. Я тебе не совсем правду сказал, извиняй». «Ну, виноват. Видишь, накаркался». «Теперь да, по времени чутка не уложились. На росток надо еще. Я так-то все просчитал». «Мог сказать. Проводник был не в восторге от таких выкрутасов». Выброс пошел на убыль, появился противный писк на уровне ультразвука. Первый признак окончания». Халецкий закончил с бойцами и вернулся в своё логово. Незнакомый солдат принёс вскипевший чайник и чистые стаканы. Капитан вынул из патронного цинка бутылку болгарского бренди и плеснул каждому в его посуду. — Ну что, бродяги, будем живы? На старые дрожжи поганый шмурдяк лег ровно. Закусили теми же бутербродами и лимоном. Уже не так противно пошло. Потом пили обжигающий чай. — Сколько народу у тебя тут? — спросил проводник капитана. «Ваше какое?» — начал тот, но ответил. «Отделение семь бойцов, я восьмой. Знаю, что мало, но чем богаты?» «Вы теперь куда?» Росток. Проводник был, как всегда, скуп на слова. Как-то незаметно он стал здесь за старшего. Призрак к такому отнесся немного ревниво. Но что тут попишешь? Это его приятель юности сидит напротив, доливая в стакан и бутылку подозрительного пойла. «И какой приятель?» Призрак впервые с Холецким на Агропроме увиделся, года два назад дело было, заходили со стрелком по делу. Тот показался человеком в высшей степени жестоким и беспринципным, таким, как и должен быть командир своры вояк, который и есть главный головорезов в зоне. Злые, от того, что устав и приказы над ними, гребут под себя все, что рядом видят. Жадные, опасные, хуже ренегата отморозка, хуже любого монстра. Ну и с ними. Он как бывает. Можно делить и стол, и кров. «Мой контакт и шифр скину». Халецкий полез за планшетом. «Как говорили, отпишись по ситуации там. Будут по месту вопросы к кое-кому». Капитан набрал что-то на экране. Проводник глянул в ПДА и кивнул. «Вот, значит, как оно. Что-то вчера прошло мимо внимания призрака. Договорились о чем-то, однокласснички». Ближе к полудню выброс выдохся, и солдаты полезли снимать защитные деревянные экраны с окон. Снаружи висела желтовато-серая дымка, гром еще ухал где-то за кордоном, но обычной поствыбросной грозы не было. Что и хорошо, идти надо. Сталкеры попрощались с капитаном и отправились вниз по разбитому асфальту. Идти пришлось аккуратно, после такого сильного выброса аномалий, как грибы лезут. Иногда даже двигаются, пока не найдут свое место. Счетчик потрескивал, радиосигнал пока что не проходил, видимость была приотвратной. Голова гудела и подташнивала, несмотря на принятые сто грамм коньячного спирта. Но плюсом была пустота вокруг. Твари и люди еще не повылезали на охоту. «Ты мне обещал рассказать», — напомнил призрак. «Ахали?» С под маски противогаза голос проводника звучал глухо. «И о нем тоже. Он тебе рассказал, что там случилось?» «Кратко. Попали они к собистам. Он крайним вышел. Хорошо не в трибунал. «Давай по-нормальному. Не хочешь говорить, так и скажи. Я не знаю этих ваших отношений со собистами и всей херней». Призрак был готов обидеться. Проводник понял, что будет лучше объяснить все понятно и прямо сейчас. Призрак ему друг, парень надежный и справедливый, такой, что живет своим умом и дает жить другим. «Добрый он». Проводник присел у колеса КАМАЗа, что начинал ряд брошенных грузовиков и автобусов. При эвакуации шестого года весь этот транспорт тормозили перед блокпостом. Тогда он был на периметре зоны радиоактивного заражения Чернобыльской АЭС. Люди шли пешком к воротам для того, чтобы убежать из этого убивающего страшного места. Никто ничего не понимал. Все просто бежали, потому что 26 апреля 2006 года был тот безумный первый выброс. «Ну смотри, в зоне у всех масса интересов. Иногда так бывает, кто-то лезет не на свою корову. Ну, понимаешь, доить ее лезет. На интерес Ковальского и их крыши наступил кто-то. Халя не сказал кто, что, думаю, и не знает даже. Надо было принимать решение. Жесткое. Отправить военсталов на место, зачистить там всех. Эта штука очень подсудная, но они так решили убирать конкурентов». Вертолет, говорит, уже под парами стоял на площадке, когда появились особисты из ВСУ. Они все знали. Это, конечно, подстава была. Там своим руд горло за место в зоне только так, а чужих просто катком в бетон катают. В деле, как Хали говорит, были он, его полкан и Точенко с долга. Что за дело, я хазе. Особисты взяли в оборот всех. Точенко сучился, своих сдал, его не тронули. А Ковальский выставил злодеям своего зама. У Хали были деньги и такое прочее. В общем, откупился, отпинался. Коваль, говорит, своих денег не вложил вообще. Все за счет Хали пошло. Но отбились. Результатом Хали стало взыскание с понижением и отправка на Северный. Ну и вынос всех его бабок через парадные. Теперь вон, сидит на посту. Людей его частью по гарнизонам раскидали, частью убрали с глаз. Просит помочь со связями и долгами. Наточенко и Ковальского злой, как пси-собака. Тогда понятнее, конечно. Призрак за все время знакомства вряд ли слышал подряд столько связанных фраз от товарища, как за последние сутки. А что сейчас-то хотел? Ходить, торговать, долгов собирать, связи восстанавливать. Война, она как религия, бизнес базовый. От судьбы не уйдешь, что на роду написано. «А с ним ты как? Учились?» — сказал. Призрак не был юным юношей и давно понял, что этой темы напарник избегает. Он какую речь задвинул, хотя его о другом спросили. «В Киеве». Опять перешел тот на односложные ответы. «И?» — Национальный университет обороны Украины. Хм. Кафедра десантно-штурмовых войск и сил специальных операций. «Ого!» — призрак был удивлен не по-детски. «Ось и я кажу, ого! Ахалю ваша, дюжа балувана!» Закончили они в унисон и заржали. Что делать с такими ответами, призрак не знал. Просто был не готов к такому. С ним рядом спецэлитные военные академии. Как говорится, ничто не предвещало. Хотя кое-какие звоночки за те месяцы знакомства были, но сталкер не придавал им значения. А тут, значит, вот оно как. А чего не в армии? Ничего лучше спросить он не нашел. «Да, не мое это». Проводник, казалось, не напрягся из-за этого откровенного разговора. Это Хали на курсе всегда был тактик от Бога. Для него приемлемые потери, размен взвода на танк, отвлекающий удар роты с билетом в один конец. Все как надо. А я... «Не такой», — закончил за него призрак. «Я знаю». «Идем?» «Кажется, нет». Проводник сделал несколько шагов вперед и укрылся за ржавым красным лиазом. Поманил, то... Поманил товарища. «У нас там, походу, опять беда». «Гляну». Суя свой ПДА в руки проводника, бросил призрак. Глядеть было на что. В середине свалки техники, обнесенной порванной местами колючкой, лежало два трупа в зеленых сталкерских комбинезонах. Вокруг стояли и прохаживались с десяток монолитовцев». «Песец, мама мия!» Призрак тихо сдал назад и вернулся к напарнику. «Монолит там. Десяток бойцов. На месте пока». «Уходим востоком по холмам», — бросил проводник и быстро двинулся прочь от автобуса к видневшимся правее деревьям. Проводник понимал, что надо предупредить Халецкого. «Монолит и у трубы, и на свалке техники. И это серьезно. Откуда только взялись? По свалке им так не пройти!» Ее закрывает блокпост долго. По агропрому, так там вояки и одиночки. Да и сначала надо янтарь пройти как-то, а он тоже под контролем. На его вопрос, как эти просочились, напарник только плечами пожал. По темной долине могли, но вряд ли. Туда через военные склады пройти пришлось бы. Через свободу. Скорее, по радиационным холмам. Значит, очень надо было, если такую дозу хватануть не побоялись. «Могли арты тащить на себе и экранировать», — предположил проводник. «Могли», — коротко кивнул призрак. «Впереди были болота и стаи псов. Нехорошее это место — холмы на востоке». «Дерьмо, мать его, нахер!» Проводник развернулся и присел за кустом. «Срисовали! Идут!» Призрак вынул бинокль и посмотрел назад. Пока никого видно не было, но не доверять в таком деле проводнику и мысли не возникло. Ждать им пришлось недолго, — Кусты через дорогу дрогнули, и на открытое место один за другим вышли шестеро братиков-фанатиков в коричнево-серых комбинезонах. «ПДА виноват. Они его рядом пеленганули», — проводник рассматривал в оптику ближайшего монолитовца. «ПДА для тихих есть зло». Они сидели за сгоревшим пазиком. Преследователи остановились и активно вертели головами. Двое что-то обсуждали, показывая руками в сторону холмов. «Подождать», — Это правильная мысль у призрака, думал проводник. Потому что по шесть эти лимонадовцы не ходят. Или четыре, или больше шести. Могут еще подтянуться. Но никто не появился, и призрак достал гранату. Действия напарников были отработаны. Никто в бой кровавый 2 на 6 лезть не собирался. Дымовая граната хлопнула метрах в тридцати аккурат между островами «Жигуля» и какого-то микроавтобуса. Повалил серый дым — В момент хлопка коротко отработали ппшки обоих сталкеров. Цель проводника дернулась и неуклюже спряталась за кустом. Подранен точно. Что у призрака он не смотрел, только услышал вскрик. Видать, напарник тоже попал. Его грозный UMP работал совсем тихо, в конце коротко издав необычный высокий звук. Вот почему он пищалка пронеслось в голове. Сталкеры делали ноги. Маршруты отхода были установлены до начала огневого контакта, И сейчас оба двигались между ржавыми кузовами машин, независимо друг от друга, потеряв товарища из виду. Сзади с заминкой раздалась канонада. Монолит расстреливал дымную территорию, ветерок сносил клубы в сторону от направления отхода сталкеров. До леска добрались одновременно. Враг, судя по непрекращающейся стрельбе справа за спиной, продолжал войсковую операцию по преследованию и окружению. А сталкеры порысили в сторону северного блокпоста. «Монолитовцы скоро поймут, что их одурачили и двинут в предыдущем направлении, в котором до того преследовали пару. Поэтому надо его менять. И лучше будет оказаться под защитой стен и стволов блокпоста. Путь к востоку через холмы таким образом откладывается». Бугаенко рассмотрел две фигуры, быстрым шагом приближавшихся справа от дороги. Поднял бинокль. «Ну точно, эти двое в плащах что ночью пришли с кордона». На всякий случай взял их на прицел и крикнул. «Стой, стрелять буду! Хлопцы, случилось чего?» Тень останавливаясь, замахали руками. Автоматов со спины не передвинули. Подойдя ближе, первый, тот, что Халецкого знал, крикнул. «На свалке монолит!» Халецкий был рад и не рад одновременно. Хорошо, что парни прибежали предупредить. Со свалки техники никого не ожидалось. Могли и прохлопать ушами. Хорошо, что пара опытных стрелков в помощь его отделению на случай атаки... Плохо то, что приведут они за собой фанатиков. И еще то, что монолитовцы, получается, с той и другой стороны вполне могут зайти, если у трубы засели. Ждали недолго. Через пару часов тот же Бугаенко заметил движение за деревьями. Военные сталкеры всматривались в поросли и скоро сосчитали противника. Пришло пятеро. Один, видать, был убит или хорошенько подранен неожиданной атакой сталкеров. Халецкий неодобрительно поглядывал на МП-5 бывшего сокурсника. Несерьезной, видать, по его мнению, была машинка. В результате молча показал ему на свой АК-107 или 108. Проводник мотнул головой. «Этот, конечно, хорош, но брать в бой чужой ствол — плохая идея. С оружием надо сжиться, пристреляться, почувствовать его». Монолит атаковать не спешил, и через час стало понятно, почему. Мелькание силуэтов в кустах и между островами автобусов с грузовиками стало чаще. Сам проводник насчитал не менее девяти человек, но их наверняка больше. Помощь подошла, понятно. Хлецкий нервно раздавал указания. «Надеть шлемы! Сявка на позицию! Бугай, возьми печенега и к воротам! Там не задерживайся! Прижми их и сразу сюда!» Небольшого роста скуластый чернявый снайпер с допотопной СВДшкой полез по мешкам наверх, к потолку. С виду бурят бурятом, а фамилия местная. «На, Беруши!» — сунул он горст с оранжевыми затычками сталкером. «Очки и шлемы взяли?» «Вижу!» «Да, сферы в обороне первое дело. Их и тактические очки сталкером холецкий выдал сразу. Но про Беруши проводник не подумал. Отвык от боевых действий. В доме сразу оглохнешь, даже в солдатском шлеме. Надо уши заткнуть». «Вот, сюда не подходить!» Халецкий тыкал пальцем в заложенный кирпичом дверной проем наружу. «Если прилетит, то сюда. Поняли?» «Лях, Гуманок, Рязанов. Мухи!» Показал на открытый ящик с одноразовыми гранатометами капитан. «Лях, бегом к Городецкому. Шумите!» «Мухи только в упор. Поняли?» «Очки не снимать. Крошкой глаза выбьет. Кто снимет, сам пристрелю. Я на рацию. Вертушку звать. Стрельба строго по команде. Всем, кроме бугаеки и Севка. Граната не швырять! Не дайте бог зацепиться! Упадет в доме, и всем хана!» «Ты что ли, Рязанов?» Лях обращался к проводнику, протягивая тубу с гранатомета. Проводник только сейчас понял, что Халецкий его по фамилии назвал. «Это правильно. Все в строй, когда бой. Но от Рязанова за эти месяцы отвык». «Рядовой!» — Халецкий говорил нарочито громко. «Ты обращаешься к офицеру!» «Виноват!» «Отделение! Слушай мою команду!» Халецкий для эффекта громко хлопнул в ладоши. «При моем выходе из строя на время боя командование переходит к лейтенанту Валентину Рязанову!» и указал на проводника. «Вот тоже спасибо, конечно. Хоть заместителя мне назначил. Все поперек устава. Но так будет лучше». «Так, ты чего можешь?» Это он уже обратился к призраку, глядя на его монструозный UMP. «Вторым номером к снайперу идешь?» «Решение правильное». Оптика позволит второму выцеплять врага, а скорострельность и глушитель защитить первого, не привлекая общего внимания публики. Так точно. Призрак уже лез на позиции Сявко под крышу, где в середине горы мешков была удобная бойница. Вот ведь пиджак, а как включился. Капитан короткими указаниями профессионально строил алгоритм боя, эффективно расставлял по местам своих немногочисленных подчиненных, ставил задачи. В общем, делал то, что умел лучше других. У Тохи была своя задача. Пока командир требовал парации рации вертолет с Южного, он с помощью ляха запалил бочку с ветвями и сухими листьями, облитыми керосином. Бочка запылала, выдав вверх дымовую струю, а солдаты, громко перекрикиваясь, долбили железками по металлическому хламу во дворе. Изображали хозяйственную жизнь блокпоста. Это Халецкого идея была, чтобы противник понял, его не видят и не ждут. Противник так оно и понял. Фигуры в типовых комбинезонах перебежками приближались к блокпосту. Монолитовцы — противники серьезные. Проводник приложился к верному МПшке. Первым начал пулемет Бугаенки. Как и было приказано, двумя длинными очередями он заставил противника лечь. Проводник пока насчитал 10 фигур. Не факт, что все пошли. Тут может ждать своего часа рояль в кустах. Отворот вести огонь было опасно, потому капитан требовал от пулеметчика уходить сразу после первых очередей. Ворота тут же превратились в решето. Штурмовые винтовки «Монолита» рвали ржавую жесть, но «Бугай» уже, гулко-бухая ботинками, пробежал по короткому коридору мимо позиции проводника. Вокруг загрохотало. Воздух в помещении резко наполнился сизым дымом и знакомым кислым запахом отработанного пороха. Звона гильз уже не было слышно. Только стрельба. Проводник выцеливал силуэты, на мгновение показывающиеся из-за укрытий, и экономно всаживал короткие очереди. Сверху всхлёстывала снайперка. Рядом за фанерной стенкой активно работал пулемет Бугаенки. Враг пытался прорваться левее, не подходя к воротам. Опытные падлы. У дороги к воротам блокпоста Халецкий сказал «Монки установить». Монолитовцы упрямо шли к дому, игнорируя дорогу с минами. Поливали позиции, оконные проемы штурмовых винтовок и ручных пулеметов. Настоящий ад для случайно попавшего в такой замес. Проводник отстреливался в рваном ритме. Очередь и вниз. Там от секунды до пяти и снова к бойнице. Вражина, если увидит, откуда стреляют, туда и наметится. Но бой скоротечен. Через пару-тройку секунд он уже отвлекся и по другой цели бьет. Тут время снова отстреляться. Перерывы должны быть несистемными. Нельзя так. Встал, стрельнул, присел. Выцелит тебя кто-нибудь умный раз на третий-четвертый. Что-то мощно долбануло внизу. Из потолка обильно посыпался мусор со штукатуркой. Видать, гранатомет у них. Но не РПГ. Дымного следа не было видно. А для ручной гранаты так вообще далековато. Врезала с правого угла в район фундамента. Похоже, недолет. Проводник выпустил очередь и занялся сменой магазина. Рядом слева экономно по три патрона отрабатывал Тоха, тоже каждый раз прячась за стену. Сверху громко ухнуло, опять осыпало трухой и пылью. Вниз, матерясь, покатился Сявко. Проводник удачно поймал его, краем глаза заметив, как СВДшку штатного снайпера поднял призрак. А молодца! В массовой перестрелке со своим товарищем проводник до сих пор не бывал. Это в зоне вообще крайне редкая штука. Война такая, как сегодня выпала. Последний раз больше года назад, когда со свободы был на барьере похожее творилось, тоже, кстати, с монолитом сцепились тогда. Сявко был ранен в левое плечо, осколками посекло лицо, но все бойцы по приказу Хали были в масках и тактических очках, так что на морде обошлось ссадинами. Проводник выдернул аптечку, что оставляла открытой в разгрузке, туго забинтовал поверх рукава кровещее плечо, вколол обезболивающее, сунул солдату флягу с водой хлопнул его по здоровому плечу, показал на больницу возле позиции Тохи. Мол, давай, противник ждать не любит. Тот понял, вынул пистолет и вернулся в бой. Этого проводник уже не видел, продолжая отстрел фанатиков. Попадал или нет, никто не скажет. Снайперы тот далеко не всегда понимают, поражена ли цель, нет ли, если только дело происходит не в кино и не на стрелковом стенде. А тут творился стандартный дурдом на выезде. Ни черта не видать из-за порохового дыма и пыли, поднявшейся от долбящих в стены пуль и близких разрывов. Не слышно тоже хрена. Очки еще те мешают. Потеют, мать их. Проводник потянул автоматически раскладывающийся в руках тубус РПГ-18, он же Муха. Гости были уже на пороге. Пора, похоже, вломить им полуторакилограммовым аргументом. Он заученно глянул назад, удостоверился в отсутствии сотоварищей на траектории реактивной струи, громко заорал — «РПГ, выстрел!» И отправил ракету в КАМАЗ, из-за которого активно били несколько стволов. Грузовик подпрыгнул, взрыв скрыл подробности. Кто-то зловредный пристрелялся к окошку проводника и чуть не снес тому башку. Пора менять позицию. Под ногами каменная крошка. На вытянутую руку не видать ничего. Вокруг безумный грохот. Дышать от пороховых газов невозможно. Проводник задержал дыхание, сдернул с лица очки и маску респиратора. Натянул противогаз, и дышать сразу стало легко. А вот видеть хуже. Пробрался ближе к пулеметчику. Тот продолжал долбить короткими очередями. Правее в паре метров в каком-то замедленном темпе эффектно разлетелась стена, сбив потолком огня и камней с ног солдата. За долю секунды, почувствовав это, проводник прыгнул за мешки к Бугаенке. Оба побыли в ауте от взрыва пару мгновений, но сильно отвлекаться не стоило. Проводник выглянул из-за укрытия. Пугаенко продолжил чесать из печенега, а правее в дыму и пыли виднелось отверстие в стене. «Нет, это не стена, это тот самый дверной проем». Халя не зря тыкал пальцем и требовал от подчиненных к нему не приближаться. Монолитовец выбрал целью для гранатомета хорошо видную дверь, заложенную кирпичом. А вот один из рядовых к командиру не внял, пробегал близко. «Не повезло ему сильно». Проводник, не торопясь, вынул кольца от двух выданных хали-эфок и одну за другой аккуратно направил в свежую дыру. После сдвоенного взрыва выглянул, абсолютно ничего не увидел в мешанине дыма и пылищи, на всякий случай отстрелялся и снова спрятался. Может, и угваздал кого. В грохоте стрельбы и горячке боя не сразу услышал рев Нурсов. Вертушка. Сверху выли и бухали блоки неуправляемых ракет и рвали воздух винты штурмового вертолета. Проводник выставил ствол в свободную бойницу, но впереди все закрыла стена взрывов. Отработав ракетами, вертушки открыли огонь из 30 миллиметровой пушки, поливая трассерами остовые автомобили и кусты. Непонятно, зачем трассирующие, но в кромешном дыму выглядела до нельзя грозно. Собственно, основная часть столкновения на этом была закончена. Фанатики, поняв, что с налета блокпост уже не взять, решили с вертушкой не связываться и отступили, неприцельно отстреливаясь. В голове шумело и звенело в ушах. Тишина после боя всегда такая. Проводник хрустябитым кирпичом, штукатуркой с потолка и стеклянными осколками, откуда бы только они, пошел обратно. А, понятно, вот тут был ящик с пустой стеклотарой, и его разбило кирпичными осколками. Возле горячего пулемета сидел бугай. Рука в крови, сам морщится. Рядом Тоха ножом разрезает правую штанину. Что, за дело? Помощь нужна? Да, Тоха рассматривал рану. Ботинок сними ему. Проводник расшнуровал и стащил Берц с раненной ноги пулеметчика. С рукой что? Это фигня. Осколки царапнули, а в ноге пуля. Тоха потянул Бугая встать. Помоги на двор вывести, а то я тут ни хрена не вижу. Бугаенко поднялся с трудом. Ох! «Что ж я маленьким не сдох?» «Терпи, казак, атаманом будешь». Совместно они вытащили эту 120-килограммовую тушу и усадили на ящик возле входа. Вроде со здоровяком было несмертельно. Проводник вернулся в пыльно задымленный дом, прошел дальше, обогнув разбитую осколками и пулями фанерную перегородку. Тело призрака лежало на мешках. Он раскинул руки и широко открытыми стеклянными глазами перился в потолок. Рядом валялись СВД и его 45-й ЮМП. «Жаль, товарища, ушел в расцвете», — пробормотал проводник, а потом дернул его за штанину. «Кончай! Меня сам знаешь обмануть не алё!» Призрак завозился и съехал на спине с кучей мешков, прихватив на ремень снайперскую винтовку. Патроны к ней кончились. чё ты угорел, я малость! Перебор сегодня!» «Ты как?» Спросил он, вставая с помощью поданной проводником руки. «Парни, чего?» «Я норм. Все живы. Трое нездоровы. Пойдем, поможешь». Проводник развернулся к комнате, где солдаты разбирали кирпичный завал над телом товарища. Не повезло рядовому ляху. Сталкеры помогли раскидать остатки камня и мусора, вчетвером взяли тело солдата и вынесли во двор. Тот был жив. Внешних повреждений видно не было но кровь капала на пол, пока несли. Солдат, вроде гуманюк, начал снимать с раненого броник. Тут, откуда ни возьмись, нарисовался Халецкий, взял дело спасения рядового ляха в свои руки, отодвинул подчиненного, раздавая указания, что откуда срочно нести, что с ляха снимать в первую очередь. «Что с ним вообще?» — спросил призрак, когда Ляха уже занялись. Пробегал неудачно под проемом. Халя предупреждал, туда граната прилетела, но его и снесло кирпичом. Я рядом был». А остальные, значит, ничего». Он повесил на плечо снайперку и пошел по коридору в угол дома. Там, как и предполагал сталкер, нашелся хозяин СВД. Сявко сидел на мешке, перематывая бинт, наложенный проводником. Пришлось опять помочь. Остальные были в норме. По крайней мере, проводник не ощущал своим даром мертвых или серьезных повреждений, при которых раненый солдат мучается от боли. «Ничего, раненые в норме. Ну, кроме того, ляха». Вертолет, что баражировал все это время над блокпостом, отвалил в сторону периметра. Призрак, отдав винтовку владельцу, выглянул наружу в сторону свалки. «Надо бы пройтись, глянуть там. Может, что интересное найдем». «Никого нет. Можно». Проводник показал на дорогу. «Монки были тут. Надо справа обойти. Давайте через пролом тут, в двери». Как полезли наружу, рядом появился Холецкий. «Ребят, не уходите!» У меня трое раненых, один совсем никакой. А они вернутся. Снайпер и пулеметчик не в строй теперь. Побудьте, а? Иначе нас всех тут...» Призрак сделал выразительные глаза и чуть заметное движение пальцами левой руки, чтобы капитану не было видно. Типа, валить надо. Проводник чуть прикрыл глаза, мол, понял, ага, и сказал. «Халь, мы посмотреть там. Может, чего интересного. Может, трупы остались. Да мы тут, не кипиши». Отойдя метров на двадцать от стены дома, разукрашенной очередями винтовок и пулеметов, он остановился. «Уходить? Сейчас?» Призрак рассматривал кровавые пятна на земле возле куста. Дальше были сплошные воронки от нурсов. Поднял голову, показал в сторону свалки. «Брат, они вернутся. Мы тут и ляжем. Уходить надо. Я понимаю, что это мы их сюда привели. Считай, защитились мы с тобой на этом посту». — Ну, ты же сам понимаешь. Проводник сам понимал и никакого стыда не испытывал. Эти оправдания напарника скорее ему самому нужны были. Хотя вопрос — что ему-то до этих военных? Прошли вдвоем чуть вглубь перепаханного пулями и ракетами поля с островами разбитых, сгоревших, проржавевших машин. Никого и ничего. Монолитовцы ушли быстро и утащили с собой трупы своих, если те и были. На земле осталась россыпь гильз от стволов натовского 5,56 на 45. Кое-где можно было признать кровавые пятна. Значит, не зря стреляли. Если на снайперке то хоть раз попал, — поинтересовался проводник. Не уверен. Но то возможно. Спищалки точно набил больше. Кровь есть. Не чувствую их. Ушли далеко. Думаю, капитан прав. Вернуться. Проводник присел, рассматривая поле недавнего боя. Из находок были лишь пустые магазины для винтовок ХК модели G и кольтовской МК, до да пары изуродованных до неузнаваемости стволов. Кровавые пятна на падшей листве тоже можно было признать позитивными находками. Трупов, понятно, не было и дальше. Надо было возвращаться назад и принимать это долбанное тяжелое решение. «Да что тут думать? Все было и так ясно». Надо как можно скорее уходить. Что-то останавливало проводника. Может, тот долг, вбитый в подсознание в учебке, а может, и сталкерская привычка не бросать своих. Призрак, похоже, такой ерундой не заморачивался. Он мыслит правильно, от того и жив. Валить, говоришь, проводник помолчал. Да, надо. В доме их встретил повеселевший Халецкий. Вертолет будет, ляха заберут, и усиление обещают. Отделение солдат и группа воинсталов глаза». «О, как? Самого глаза?» «Так я не с Ковальским связался, с Джонсом с Южного. Он всегда по-уставному все. Нападение? На усиление. Хорошо, что есть пиндосы». «Почему хорошо, что есть пиндосы, и от чего Ковальский должен был отказать заму в эвакуации раненого солдата, призрак не совсем понял, но решил вопросами не обострять» все таки он в паре сталкеров-старший. Вот сейчас и пора слов сказать. «Нам идти надо». «Да, лучше вправду. Сейчас идите. Пояснять что да как и чего вы здесь в воинсталом не хочу. Лишнее это им будет. Мы с пацанами вам обязаны. Что могу сейчас, скажите?» Призрак глянул на напарника. Тот по обыкновению молчал. «Патронов Б-45-х есть?» Ну, такого добра и в теории не бывало» отвечал Халецкий, открывая деревянные и цинковые ящики. «Что есть? Гранаты, пайки, аптеки, маски, очки, шлемы, броники. Ну то стандарт все. А это, гляди, ПМК-4. Навьё?» «Что за ПМК?» — заинтересовался проводник. И был прав. Халецкий вынул из металлического контейнера коробки с новейшими русскими противогазами. Штука и впрямь знатная. Тут тебе и защита дыхания, и встроенная светокоррекция, и даже небольшой запас воды. Можно пить, не снимая маски. Сталкер вопросительно глянул на старшего напарника. Тот согласно кивнул. «За противогазы спасибо. Аптеки старые, а и вторые, если можно. Ячки возьмем, а то быстро дохнут. Из девять на девятнадцатых патронов есть бронебой или экспансив?» «А чем четвертые не подошли?» «Это халецкий про аптечку». «Промедол», — кратко ответил проводник. «То есть? Поясни. А китарол чем тебе не угодил?» — удивился Халецкий. «Новая стандартная военная аптечка ВСРФ вместо старого доброго наркотика промедола комплектовалась с в таких же шприц-тюбиках». «Он тут не работает так, в зоне?» Проводник пожал плечами. «Нет эффекта. Надо промедол. Найду пару-другую. Противогазы, очки. Да. Патроны есть бронебойные немного. Нам такой ни к чему. Бери. Пожрать дать, может?» «Не, спасибо. Тут поедим, да?» Это он призраку. И пойдем уже, время за полдень. Ну и воспользовались гостеприимством еще раз, до да кучи. Поели армейской тушенки с костра, попили чайку с галетами. Как уходили, попрощались с личным составом. Парни вставали, жали руку. Лях был плох, дышал мелко и часто, кожа на лице посерела. Снайпер Сявков вскочил. — Спасибо, тач, лейтенант! Раненый Бугаенко, лежа на дощатом топчане, поднял здоровую руку, улыбнулся. Тоха молча нацепил маску противогаза, взял сферу и АК, пошел провожать. Призраку такой расклад был по душе. Противогаз этот действительно зачетный, И аптечки с промедолом нашлись ведь у Халецкого. Не пожадничал хмырь военный, хотя дуру из себя построить все же пытался. Вряд ли такой опытный офицер не знал, что кроме промедола в зоне мало какие обезболивающие работают. Разве что чистый морфин. Значит, можно этого вояку в актив записывать. Отношения такого рода просто так не появляются и не теряются. Проводник молодец. Моя школа. Беспокоило одно — дефицит патронов. У новичков разжиться не получилось. Отдал же все в оплату проводнику, поменяв для него на люгеры. Хотя что теперь? Возможно, успеется до свету, до блокпоста долго дойти. А там уж и росток. Сталкеры торопились. Дело шло к вечеру. Холмы-свалки и днем были неприятным местом. Болотистые ямы, лес с псами и прочей нечистью. Артефактов кот наплакал. Аномалии же, наоборот, жопой жуй. Ну и до кучи постоянно фон повышенный. А сейчас, после выброса, и пси-поле шалит. То тошнит, то видится всякое. Небо, вроде очистившееся от поствыбросового смога, снова затянулось дождем. Резкий осенний ветер гнал коричневые листья и мусор. «Откуда только мусор? Люди уже четверть века как из этих мест ушли. А все равно. Тряпки, пластик, какая-то гадость под ногами. Свалка, одно слово».